Глава 44. Рудаев жил в многоквартирном доме. Ехать было недалеко, здание располагалось всего в двух кварталах от княжеского дворца. В подъезде сидела консьержка. Выслушав меня, позвонила в квартиру. «Поднимайтесь!» — кивнула она, переговорив со стариком. м п р о к о п ь Васильевич ожидают. Ишь, какой сервис! И по имени отчеству его з н а е т Псарь стоял на пороге, когда я вышел из лифта с переноской в руке. — Добрый день, п р о к о ф Васильевич. Простите, что оторвал отдел. И явился без предупреждения. Старик бросил взгляд на переноску. — На всякий случай предупреждаю сразу, я не ветеринар, — сказал он. Псарь выглядел сурово, плечистый, подтянутый, чисто выбритый, с пронзительными голубыми глазами под кустистыми бровями. Зелёные волосы острижены в кружок. На запястьях массивные стальные браслеты, пальцы украшены перстнями с черепами. — Мне не нужен ветеринар, — серьёзно ответил я. — Мне нужен псарь. Старик приподнял брови. — Мне 83 года, молодой человек, я на пенсии. — Знаю, но я хочу предложить вам должность главного псаря, чтобы вы воспитали команду псарей для моей своры. Уверен, на это вы еще способны. Прокофьев а с и л ь е в и ч усмехнулся. — У вас есть свора? — Пока нет. Без вас заводить самуранов смысл отсутствует. — Это верно. А позвольте спросить, кто вы такой? — Николай Скуратов. — Ах, вот оно что! — протянул старик. — Понятно. — Только давайте обойдемся без соболезнований. — И не собирался. Значит, решили взяться за дело и взяться круто. — Одобряю. Но, Ваша милость, я действительно очень старый, уже привык к другому образу жизни. — Что, совсем не скучаете по прошлому? — псарь усмехнулся. — Скучаю, врать не стану. Очень даже. — Но и свои силы оцениваю объективно. Не хочу вас подвести. Из квартиры донеслось нетерпеливое тявканье, и я решил, что пора вручить презент. — В качестве аванса, если согласитесь, я принес вам вот это. Старик пожал плечами. — У меня уже есть животное. Я мечтал о нем много лет. И, повторюсь, уже староват, чтобы заводить еще одно, и потом... — Кто у вас? — Шушек. — Кастер, тихо. Я сейчас буду... — крикнул старик, обернувшись. — Не может без меня и минуты. — Значит, мальчик, отлично. — Уверен, он будет счастлив, если у него появится подружка, — сказал я. — Как с ч и т а т ь Псарь прищурился, опустил глаза на переноску. — Их нельзя скрещивать с кем попало, они только со своим видом спариваются, это ж не собаки. — Значит, я угадал. потому что в этой переноске как раз самка шушика и документы на нее у меня с собой старик недоверчиво ухмыльнулся затем нахмурился не шутите и не думал прокоф васильевич п о с т о р о н и л с я что мы стоим на пороге простите мою н е в е ж л и в о с т ь ваш милость прошу будьте моим гостем через два часа я вышел от старика заручившись его обещанием завтра же перебраться в замок и заняться оборудованием псарни и набором команды. Время близилось к ужину, однако еще в школе Женя сообщила, что пришло время расплаты за ее помощь, так что я заехал в ресторан перекусить, а затем отправился к ее дому, чтобы забрать. Девушка вырядилась в коктейльное платье цвета слоновой кости золотой искрой, видимо, дань уважения своему клану, Волосы завела так, что они казались в три раза пышнее обычного. Через плечо перекинула маленькую сумочку с принтом под тигриную шкуру. Надо сказать, беседа шла непринужденно. Мы взяли колу и попкорн, так что весь сеанс хрустели, обмениваясь комментариями по поводу происходящего на экране. Мне фильм не понравился, смотрелся он дешево. Видать, Голливуд был уже не тот... что неудивительно, учитывая отсутствие в этом мире компьютерных технологий. А вот Женя была в восторге. На обратном пути тараторила безумолку, делясь впечатлениями. Я поддакивал. Когда пришло время прощаться, она чмокнула меня в щеку и сказала, «Надо будет повторить как-нибудь. Надеюсь, для этого не придется еще о чем-нибудь договариваться с папой». «Даже не знаю. Подумаю». «Ты нахал!» — рассмеялась она. — Ладно, я отлично провела вечер. Увидимся завтра в школе. Вернулся я домой в одиннадцатом часу. Кое-как сделал уроки, какие успел, и завалился спать. Если что, остальное спешу у Артёма или Кирилла. Завтра мне предстояло наведаться в замок, встретить п р о к о ф Васильевича и вообще заняться делами, например, проконтролировать сооружение бункера, да и ядовитую оранжерею, Надолго оставлять без попечительства нельзя. Некоторые растения так и норовят загнуться. Стоит их не полить вовремя или оставить без подкормки.